Глава 1. Кофе. 13 мая. Обнимашки. Вокруг шеи матери охотно обвелись маленькие ручки. «Ты познакомишься и поиграешь с другими детками, а я схожу по делам и заберу тебя через час. Договорились?» Малышка очень серьезно кивнула, глядя маме в глаза. После чего воспитательница подала девочке руку, которая была спокойно принята. и увлекла машущую на прощание девочку в толпу детей. Ребенок пошел в садик. В голове пока не укладывалось, внутри трепыхалось волнение и беспокойство. Ей позвонили еще до майских праздников, сообщив, что неожиданно освободилось место в группе и вполне вероятно начать ходить раньше запланированной даты. Можно было поставить галочку в уме, непроизвольно приняв такой оборот за хороший знак. потому что поле родилась чуть раньше предполагаемого срока, а все, что происходило в жизни заблаговременно, в результате оказывалось к добру. Сразу же было решено отводить дочь утром к восьми, чтобы установить режим. Сначала на час, а дальше как пойдет. Она медленно обошла территорию садика вдоль забора и обнаружила небольшую круглосуточную кофейню с торца трёхэтажного здания, в котором постоянно сдавались в аренду какие-то площади. Еще один хороший знак — начать переходить на кофе без сахара. Внутри оказалось вполне мило, уютно. Вдоль окна в пол, слева от входа, расположилась полка-столешница с тремя барными табуретами. Приветливая официантка улыбчиво произнесла «Доброе утро» и указала на грифельную доску над кассой. Основной ассортимент и напиток дня указаны здесь. Можете пока выбрать место и посмотреть меню. Девушка обвела рукой зал. Она кивнула и улыбнулась в ответ. Случайно заметила это заведение. Прошла к зовущей барной стойке у окна и забралась на дальний стул. «Очень кстати. Мы открылись в начале весны. Таисия, как подсказывал Бейджик, положила перед ранней посетительницей папку в кожаном переплёте. Мы рады, что вы к нам заглянули. Спасибо. Я буду только черный кофе. Меню можете забрать». Она облокотилась о столешницу и посмотрела в окно. Природа оживала, пейзаж менялся на глазах. Каждый майский день дарил чудо. Все распускалось, зеленело и расцветало. Она вытащила из сумки блокнот и карандаш, разместила их вместе с телефоном перед собой. Проверила сообщение, понимая, что воспитательница не станет беспокоить, и все чрезмерные волнения вызваны лишь собственной мамской опекой. Вывела на чистой странице: НН АА ЕЕЕ ОО И ТТ К С Р и погрузилась в мысли. Фоном звякнул входной колокольчик. Кофе с молоком, как вчера. И вопрос, который вывел из задумчивости. «Не возражайте, если я к вам присоединюсь». Она взглянула на нежданного собеседника. «Мужчина, около тридцати, интересный. Короткая стрижка, темные волосы, темные глаза, четко прочерченные, уверенные и одновременно мягкие губы». Она уставилась на эти губы и ответила именно им. «Не возражаю, если присядете за эту же стойку». Намек на тень улыбки в уголках рта и кивок. «Благодарю». Она заставила себя вернуться к записям, прогоняя очертания губ случайного соседа, проявлявшиеся в линиях букв волной прописной «Е» и ножками печатной «Н». «Ваш кофе!» — слева появилась чашка оттенка кофейных зерен. «И ваш!» Раздался глухой стук блюдца о деревянную поверхность. Чашка мужчины напротив была цвета слоновой кости, в тон его тонкому пуловеру. Она подцепила щипчиками кусочек сахара, помешала не глядя, и одновременно протянула стрелочку вниз от одной из Т, записав под ней Тихая. Отпила из чашки, обводя буквы в слове. И тут же посмотрела в свой напиток, едва сдержавшись, чтобы не выплюнуть содержимое обратно. Рядом раздался смешок. — Похоже, я к вам все-таки присоединился. Кофейный компаньон подвинул к ней свою чашку, светлые стенки которой отражали черные блики. Она снова посмотрела в чашку в своей руке. Кофе с молоком в темной кружечке, контрастно. И улыбнулась. Похоже, присоединилась я. Или вы тоже успели сделать глоток? Нет, нет, нет, не успел. Так что пейте смело. Я закажу вам точно такое же. Не-не-не, не беспокойтесь. Он перехватил доставшуюся ей чашку и отпил с другой стороны. Я достаточно брезглив, но не зря же я вам так навязался. Она недоуменно смотрела на него. Нет, на его губы. «Да что же они покоя ей не дают?» «Тем более вы добавили ровно столько сахара, сколько я люблю». Она неопределенно качнула головой, подсластила немного второй кофе и, наконец, получила глоток своего личного удовольствия. Вариация на тему латте она повела бровями в сторону его чашки. «Латте в крайнем случае. Я люблю по старинке черный кофе с молоком, лучше, конечно, со сливками». «И с сахаром. Не во всех заведениях соглашаются сделать именно так, но я туда больше не хожу». Она улыбнулась. Явно чему-то в своей голове. Теперь он повел бровью. Вопросительно. Ваши слова напомнили мне мысли одной небезызвестной героини, а она была категорично уверена в своем мнении. Не скажу сейчас дословно, но враги лишили ее удовольствия пить настоящий кофе со сливками и сахаром. И этого было достаточно, чтобы она возненавидела их всей душой. «Мой человек?» — усмехнулся он. «Простите, но хоть героиня и не безызвестна, назовите ее». «Это Скарлетт из «Унесенных ветром».» Он продолжал смотреть на нее с тем же вопросительным выражением лица. «Унесенные ветром» — слышал, но не более. Она засмеялась. Зато мысли героини очень созвучны вашим. А вы пьете черный? В кофе люблю чистый вкус. Надеюсь, через некоторое время приучу себя пить его совсем без сахара. Очистите полностью. Резюмировал он. Точно. Она приложила усилие, чтобы бегло посмотреть ему в глаза, а не на губы. Они выпили по полчашки. Она продолжила выводить что-то в блокноте, Он ответил на сообщение в телефоне. «Позволите поинтересоваться?» Она выжидающе подняла взгляд. «Вы что-то сочиняете или пытаетесь вспомнить?» «Почему вы так решили?» «Вы методично обводите одни и те же линии, думаете, пишете одно слово и снова обводите. Не строчите автоматом, а старательно вылавливаете». Она широко усмехнулась. «Вы прозорливы, отдаю вам должное. Мне нужны четверостишие на каждую из этих букв». Она приподняла и повернула к нему блокнот. «Оригинальный набор. Он что-то значит?» «Да». «Но что, не скажете?» «Нет». Покажите конечный результат?» «Думаю, сегодня мне вряд ли удастся чего-то достичь». «Тогда приглашаю вас завтра на чашку утреннего бодрящего в это же время». «Обещаю оказать посильную помощь. С рифмой я абсолютно не дружу, но с ассоциациями у меня полный порядок. Поверьте, любая тема». Он пригласил ее на кофе и сам же вплел это приглашение в разговор, не требуя ответа. Она смотрела на него с полуулыбкой. «Вы назначили мне новую встречу, но будто не хотите получить ответ. Или оставляете право выбора за мной сюрпризом?» Хочу получить ответ. Ну, выбор, безусловно, за вами, а себе предпочитаю оставить надежду. Она выдержала паузу и улыбнулась. Что ж, посмотрим, оправдаю ли я ее, и допила подостывший кофе. Ассоциации, значит. Хорошо. Она взяла карандаш, перебирая по нему пальцами. Карандаш! Оба видели, как он смотрел на ее пальцы, способные легко посоперничать в тонкости. с самим предметом обсуждения. Дерево, рисунок, исправление, простота, шуршит. Ее глаза сверкнули смесью удивления и восхищения. Сегодня прибавилась еще одна. Ваши пальцы подвижные, женские пальцы, но именно ваши. Вы на нем будто играете. Она не смутилась, только хмыкнула. Да вы художник прозы. Лишь отдельными ассоциациями. И тоже допил кофе. Она вдруг записала несколько слов. «Вы подкинули мне одну идею». Закрыла блокнот, подхватила телефон и спустилась с табурета. «Мне пора. Завтра я дам вам прочитать, что получится по четверостишую на «Т». Она подмигнула и прошла к кассе. Он развернулся, делая знак «принести еще чашку кофе», провожая нечаянную собеседницу взглядом и понимая, что внутренне рад ее согласию на встречу гораздо больше, чем того можно было ожидать. Он оказался в этом тихом районе по совету партнера. Требовалось найти спокойное место подальше от центра и основного офиса, где их компьютерные умы могли бы работать в любое время суток по своему личному графику. Здание с подходящим помещением сдаваемым в аренду, было третьим в списке, составленном его помощником. Он прокатился здесь еще вчера, проверив нашедшуюся тут же кофейню, не строя точных планов и ни на что особо не надеясь. Все произошло с точностью до наоборот. Его неожиданный заказ благосклонно приняли и даже предложили на выбор обычное молоко, сгущенку и сливки. Собственник назначил встречу сегодня на 9.30. Он просто приехал раньше, чтобы выпить вкусный кофе, а десертом получил необычную посетительницу, усевшуюся на подмеченное им самим место. С ней было уютно и легко. С убранными за уши волосами до плеч, без макияжа, не девочка, лет 27, с сумасшедшими пальцами и прямым взглядом. Она не заигрывала с ним, но манила загадками в своем блокноте и мыслями в темноволосой голове. Ее хотелось поразгадывать. Он правда хотел ее снова увидеть и выпить вместе утренний кофе. Не свидание, общение. «Завтра узнаю ее имя». Сегодня было как-то не до того. Он мотнул головой и попросил счет. Детский сад ее ждал. Марина Алексеевна прикрыла дверь и радушно кивнула. «Вы пунктуальны». Полина покушала, поучаствовала в зарядке. «Играет. Можете еще погулять, пока она вас не заметила». «Я обещала ей прийти через час». Воспитательница улыбнулась немного снисходительно. «Думаете, в два года ребенок пожурит вас за опоздание?» «Нет, но мы с ней договариваемся». Как же я смогу требовать от нее держать слово, если не буду держать свое?»